Записка номер 30. Ира Степановна. Рад сближения наших позиций, ощущений восприятий. Рад, что заявка предыдущей главы с вашей стороны встретила живой отклик. Вы внимательно читали все выпуски моей заявки на книгу, адресованной вашей сестре. Этому рад еще больше. Они бережно хранятся в общей папке, мне посвященной, что тоже радует. Утренний наш разговор... Касается темы, которую поднимать даже не думал. Говорю, призывая деликатность на помощь. Вас заинтересовала моя несколько смелая фраза из прежних записей. «Мадам, говори, не пахнет потом». Вы спросили меня. «Раскольников?» И я ответил. «Он тоже». Мне, когда я отвечал, показалось, мы думаем об одном. Что хотел я сказать этим ответом. То, что... Усилия автора не должны быть заметны читателю. В частности, образ героя, созданный определенным старанием, не должен выдавать трудоемкость работы, на то затраченной. Классика и в этом всему образец. Но тут я услышал возглас вашего изумления. «Так он же не мылся?» Надо было видеть ваше лицо. Оно выражало все, что вы об этом думаете. «В этот миг я поверил, что вы Кира Степановна». «Потому что Евгения Львовна, и это укор ей, и, и, а вовсе не вам, такого простодушия себе бы ни за что не позволила». Мне даже стало несколько обидно за Раскольникова. «Но вопрос по существу. Постараюсь на него ответить. Да, не мылся. Со всеми вытекающими из этого последствиями». Гера Степановна, «Вы морщитесь? А что делать мне, имеющему феноменальное обоняние?» Вы первое, кому признаюсь в этом. Простите, что говорю опять о себе, но дело касается одной исключительной особенности восприятия текста. Именно этого и только этого текста. Когда я погружаюсь в роман, в этот роман, я слышу запахи. Не просто читаю о них, там запахов много, но реально их обоняю. Допустим, если читаю. Летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу. Я слышу действительно вонь. Причем именно ту, которую вроде бы знать не должен. Вонь, извините, того Петербурга, с выгребными ямами во дворах и прочими прелестями. В романе много запахов, и почти все неприятные. Я вынужден слышать их. Причем, что хуже всего, я слышу запахи эти внутри себя самого, Но в силу специфики самосознания. Отсюда неизбежна некоторая тревога. Вы понимаете верно меня. Я действительно не безразличен к тому, как воспринимаем другими в адрологическом отношении. Как-то это у вас называется по-медицински. А впрочем, не надо преувеличивать мои страдания. Я умею эту особенность у себя отключать. Могу включить, могу отключить. Отключка, и я обыкновенный читатель, как все. Но когда включаю, тогда уж извините. Прекрасно слышу все это в себе. Вонь лестниц, кухонный чат, винный запах распивочной, запах масляной краски в полицейской конторе, куда пришел Раскольников. А кроме того, я слышу запахи контекстуальной природы, отнюдь не маркированные в тексте ключевыми словами, но задаваемые самой ситуацией. Понимаете? Вот так. Никому из ваших коллег о том не рассказывал. Так ведь и не спрашивал никто. Вы медик, с вами можно свободно об этом. Речь идет о несовпадениях восприятий. Читателям, повествователем, другими героями того или иного персонажа и, наконец, самим персонажем, себя самого. Оставим в покое мадам Бавари, это здесь ни при чем. И отметим с участием, что, объективно говоря, Не мог не исходить от Раскольникова запах, как минимум, потоводеления. Вы правы. Причина не столько в жаре того несносного лета, почти аномальной, сколько в образе жизни героя. При полном безразличии к внешности и пренебрежении гигиены он не мог не источать запаха, во всяком случае, всю первую часть романа и почти половину второй. Пока... Разумихин лично не озаботился переменной его гардероба. Об отношении Разумихина к своему белью отмечается в романе по другому поводу. На этот счет он был особенно чистоплотен, и звучит это похоже Раскольникову в укор. Исходный гардероб Раскольникова описывается звучным словом лохмотья. Он был до того худо одет, что иной даже и привычный человек посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. И знаете ли, это позиция. Если угодно выражение злобного презрения, накопившегося в душе, он менее всего совестился своих лохмотьев на улице. Раскольников спал, не раздеваясь. Может быть, не каждую ночь, но часто. Без Простыни. Покрывался ветхим пальто, носил одну рубашку, другую, совершенно развалившуюся, старую, немытую, держал вместе с тем, что имел белья под тощей, затасканной подушкой, чтобы было повыше изголовья. «Трудно было более опуститься и обнеряшаться», — сказано в самом начале романа, — «что да» теперешней рубашке Раскольникова, теперешней на момент вмешательства со стороны, то Разумихин, по версии рукописной редакции, переодевая беспомощного товарища, советует пустить ее на портянке. Ты ее до того заносил, до того в ней потел, и прочь, и прочь, что, пожалуй, болезнь от того три дня лишних продержится. В окончательном тексте автор не дает читателю прямого повода обонять Раскольникова, Трудно сказать, кого больше щадит Достоевский – опустившегося героя или ваш Степановна эстетический вкус. Возможно, он вообще не берет в расчет этот деликатный аспект гигиены, но, простите, ведь от этого главный герой романа не становится чище. Другие персонажи при первой встрече с главным героем испытывают, как правило, изумление. Причем эта реакция у них опережает, похоже, осмысление визуального образа. Вот Ирзумихин, не встречавшийся с ним месяца четыре, успевает при неожиданном его появлении неосознанно удивиться чему-то, и лишь после этого берется осмотреть внезапного гостя с ног до головы. Не говорит ли это о том, что первая реакция была на запах? Показательно. Знакомство героя с Мармеладовым. Стоило Раскольникову впервые в жизни войти в распивочную, как нему, по-видимому, приметив что-то родное, подсаживается от отставной чиновник, о котором, среди прочего, сказано «Очень вероятно было, что он пять дней не раздевался и не умывался». Баня в романе упоминается один только раз. Это слово Раскольников слышит от Свидригайлова, когда тот излагает свои представления о посмертном существовании, знаменитую фантазию о вечности в виде комнаты вроде «закоптелой бани», а «по всем углам пауки» к сию сторонним гигиеническим процедурам баня-вечность отношения не имеет. Почему об этом не говорится прямо? Потому что это Достоевский, а не, ну, не кто-нибудь уж, сами обозначите видного автора, имя ему Легион. Ко всему очевидному добавлю только одно небанальное предположение. Мы с моим братом-близнецом полагаем что Достоевский, кроме прочего, не желал уподобляться своему успешному литературному конкуренту Всеволоду Крестовскому. У того в петербургских трущобах от блаженного Фомушки с паперти Спаса на Сеной храм, кстати, ни разу не упомянут в романе Достоевского. «Вообще, разила натри три шага невыносимым смрадом». Вы скажете, это совсем другой экипаж?» И вообще он никогда не мылся, разумеется. Тем и произвел впечатление на читателей отечественных записок. Трущобы начинали издаваться еще до рождения замысла преступления. Одно время оба романа публиковались практически параллельно. Взаимная оглядка была неизбежна. Особенно это относится к Достоевскому относительно задержавшемуся на старте. А что повествователь преступления и наказания замечает больше, чем высказывает, можно судить по такому случаю. На поминках Мармеладова среди гостей обнаруживает себя плюгавенький канцелярист без речей в засаленном фраке, в угрях и с противным запахом. Больше о нем ничего не известно. Для Раскольникова Ситуация в бытовом измерении должна измениться с его облачением против воли, заметьте, как бы свежую одежду. А на самом деле в старье, по-нашему секонд-хенд, приобретенное для него по подешевке. Собственно, в бытовом отношении так и происходит. Скажем, несколько упрощается коммуникация с внешним миром. Трудно представить Раскольникова в прежних лохмотьях у Порфирия Петровича, тем более в комнате Сони. Но недаром некоторые исследователи различают в сцене перемены одежды символический смысл. Новое старье на Раскольникове ничего в нем не меняет. Что до символизма, в комментариях Тихомирова к этому эпизоду найдете много интересного по теме, но меня интересует другой аспект. Не будем отвлекаться от быта. Нет, против символизма я ничего не имею. Наоборот, по моему убеждению, иногда символично отсутствие символизма, о том и речь. Надо лишь понять, от чего он отсутствует. Итак, Разумихин с узлом свежей, но поношенной одежды предстал перед расслабленным Раскольниковым. Он устраивает выразительную презентацию приобретенного гардероба. Соответствующим налог Разумихина это, по сути, выраженный в разговорном стиле каталог покупок с указанием точных цен и поясняющими замечаниями. Отметим смысловую разновекторность эпизода. Все, что касается нового, облачения Раскольникова в устах Разумихина читается разоблачением его, хотя и в дружеских тонах, как человека весьма опустившегося. Надеюсь, после сказанного Раскольникову самим Достоевским я не заслуживаю обвинений в выдаче интимных тайн героя. И носков это тоже касается. Именно. Прошу прощения, если что не так. Смотрите. Вижу, вижу, как неуместен здесь этот глагол в повелительном наклонении. Не надо смотреть. Не смотрите, Кир Степанова. Слушайте. Вы, наверное, заметили, что в романе уделяется внимание левому носку Раскольникова. Именно левому, а не носкам в паре. Этот носок на месте преступления, замаранный кровью... Он выглядывал из дырявого сапога. Оказался потенциальной уликой, пугающей преступника разоблачением. С ним связаны сильные переживания Раскольникова. Состояние носка передано скупо, но колоритно. Пятна есть, но не совсем приметно. Все загрязнилось, затерлось и уже выцвело. Кто не знает, заранее ничего не разглядит». Вызванный повесткой в контору квартального надзирателя, Раскольников отчаянно надевает левый носок, думая такими словами. «Еще больше затрется в пыли, и следы пропадут». Правый же носок примечателен лишь тем, что он составляет пару левому. Конкретно о нем в романе нет ничего. Других носков у Раскольникова не имелось. Разумихин, переодевая очнувшегося от беспамятства друга, ему говорит Заметов сам по углам твои носки разыскивал и собственными вымытыми в духах ручками с перстнями вам эту дрянь подавал. Фокус, однако, в том, что обновление гардероба Раскольникова, устроенное Разумихиным, не коснулось почему-то носков. Задачу их приобретения он предоставил решать Раскольникову самостоятельно, что оговорил особо. Обратите внимание. Облачившись в обновы и обувшись в новые сапоги, Родион Романович отправился в трактир «Хрустальный дворец» читать газеты. Носки же на нем были, очевидно, те самые. Не похоже, что тема приобретения новых носков его хоть как-нибудь беспокоила позже. Во всяком случае, в первые после беспамятства дни, перенасыщенные событиями, встречами, разговорами и описанные почти пошагово. «Только не говорите, что Достоевский просто забыл о тех носках». «Ага, забыл». «Это вы, читатели, это вы, Кира Степановна, забыли. Лично вас не виню. Хотя было, прямо вам сказано, что эта часть гардероба обновления не подвергалась. Новых не куплено. А иначе какого лешего так демонстративно вычеркивались носки из числа покупок? Просто дальше автор тактично молчит». Я, кстати, тоже молчал, пока вы не спросили. Ну, тут, знаете ли, надо уже на собственное чутье полагаться. А ведь было бы не бесполезно представить для понимания ситуации эти знаменитые эпизоды, встречи, там разговоры. Он по умолчанию в новой одежде, в новых сапогах, все чин-чинарем относительно внешности, что особенно ценит кинематограф. А носки-то на нем старые, та самая дрянь. И на левом по-прежнему кровь. Ничего, ничего думает. Разве можно об этом не думать? Обойдется. Никто не заметит. И никто не заметит. Здесь он прав. Вот это и есть, что я называю скрытый символизм. Весь он свежим, но не чист. Грязь с него никуда не делась. не предусмотренное замыслом намечается в заявляемой книге глава. Вот уж не думал писать об этом как-нибудь так скрытый символизм и гигиена.